Добрый вечер. Дамна Ирина Виляну. И только добрый вечер, Дамна Ирина Виляну. Что могло прозвучать более неправильно и даже более гружелюбно? Не успел ещё отзвучать в воздухе последний звук её имени. сама Ирина что либо понять, как дверца захлопнулась и машина зашуршав исчезла в темноте. Что это было? Не паникуй, не паникуй. Совершенно ясно, он приехал. Совершенно ясно, что впрочем ничего не ясно. Напротив. Тебя может ожидать все, что угодно, везде, где угодно, и при том самое наихудшее. В первую очередь самое наихудшее. Когда Ирина опомнилась, она заметила, что зонтик у нее сложен, а разве она складывала зонтик? И что вода струится по волосам, стекает по затылку, по шее. проникает под плачи и словно опутывает её холодной колючей проволокой, от которой некуда деться. Так и не открыв зонтика, Ирина шла к дому. Она не обращала внимания на дождь и думала только об одном, о том, что, как она знала, должно начаться. И о том, чего она не знала. Как же всё это кончится? Инженер Виктор Андриевскому приехал в институт Несвет-Не заря. Было ровно 6 часов, когда его машина Красная дача, сигналия остановила у ворот. Охтюж привык к подобным странностям. Когда дело касалось Виктора Андриевского, то он ничему не удивлялся. Не удивлялся и тогда, когда инженер или доктор Андреевку, что было одно и то же, поскольку Виктор был и инженером, и доктором, целую неделю не выходил из здания. Так что же ему было удивляться, что сейчас в разгар лета он явился на работу в шесть часов, до восьми, когда начинался рабочий день. У человека было целых два спокойных часа без телефонных звонков. все посетители без приглашения к товарищу генеральному директору или к заместителю генерального директора или к главному инженеру или ну, слава богу, всего хватает